Глава 17. Мелани. Нью-Йорк, 1986. -й. «Не расклеивайся», — сказала я себе, когда Дин наконец въехал на стоянку и вышел из машины. Хватит плакать. Но это было невыносимо. Я ждала, когда он приедет, всю ночь. Следила за часами с десяти вечера, каждые пятнадцать минут подходила к окну и вглядывалась в темноту. Почему он так со мной поступал? Он знал, что разлука с ним угнетает меня. Но уже несколько недель он вел себя холодно и отчужденно, Хотя я делала все, что в моих силах, чтобы он увидел, как сильно я люблю его и нуждаюсь в нем. Он ведь понимал, что он источник всего моего счастья. Что время, которое мы проводили порознь, было лишено для меня смысла. Будто земля переставала вращаться, а солнце гасло. Пока он не входил в мою дверь и не улыбался мне. Лишь тогда все было в порядке, и солнце снова сияло. Почему он не позвонил предупредить меня, что опоздает? Или хотя бы дать мне понять, что он не забывает обо мне? Отойдя от двери, я сделала несколько глубоких вдохов и напомнила себе, что сегодня вечером он был с богатыми, красивыми людьми. Не кричи на него. Будь с ним ласково. Иначе он может уйти. Он постучал, и я попыталась разгладить отеки под глазами, но какой в этом был смысл? Все моё тело отекло. Последний месяц я только и делала, что набивала желудок мороженым и чипсами. Я ненавидела себя. Я ненавидела то, как выглядела, когда открывала дверь. Он стоял на лестничной площадке, засунув руки в карманы новенького тёмного костюма с галстуком и блестящими туфлями, тоже новыми. Он был таким элегантным и красивым, что это зрелище поселило во мне тревожные мысли о гламурном званом ужине, общении и всех стильных женщинах, которые там были. Я представляла их в платьях от Гучи на высоких каблуках, пахнущими дорогими французскими духами. А я стояла на своей маленькой кухне, на мне была старая хлопковая пижама с поясом на резинке и такой же старый потертый халат. Стоило ли удивляться, что я мучилась, что я боялась того, что Дин меня бросит? «Привет». Виновато пробормотал он. Внезапно и непреодолимо мне захотелось схватить его за на пиджака и яростно трясти, умоляя никогда больше так со мной не поступать. Он не мог задерживаться допоздна и заставлять меня ждать и гадать, что он делает и с кем. «Входи», — сказала я и сделала шаг назад. Он вошел, я закрыла за ним дверь и заперла засов. Ужин затянулся. «Это что, новый костюм?» «Да». Кэролен не обрадовалась бы, явись я в мятом костюме со школьного выпускного, так что мне пришлось быстро сбегать за новым после работы. «Хорошо выглядишь». «Спасибо». Он снял пиджак, повесил его на спинку кухонного стула и поцеловал меня в щеку. «Как прошел вечер?» Он казался усталым, рассеянным. «Господи, что происходит?» Его спокойная манера была невыносима. Он был ко мне равнодушен. Он был несчастен. Ему было скучно. «Хорошо», — ответила я, пытаясь скрыть панику и внезапный гнев. «А твой?» Он прошел за мной к дивану, сел и ослабил галстук, словно почувствовал облегчение, наконец оказавшись дома. Но я ни на секунду не поверила, потому что он отказывался смотреть мне в глаза. Он не сводил взгляда с телевизора, хотя звук был приглушен. Было интересно, ответил он уже более оживленно. Ты бы видела это место? Вестибюль весь из мрамора, швейцар в униформе. У этой семьи три верхних этажа дома с отдельными открытыми террасами и видом на центральный парк. А еще дворецкий, который открывает дверь, и куча слуг. Все были одеты как на официальный прием но, видимо, они наряжаются к ужину каждый вечер. Он, наконец, встретился со мной взглядом. «Странный образ жизни, тебе не кажется?» Я внимательно изучала выражение его лица. «Да, необычный. Но ты хорошо провел время?» «Ага», — ответил он, и я почувствовала, что он пытается преуменьшивать. Кэролайн была счастлива. Она хочет произвести впечатление на мистера Гамильтона, а мы с ним хорошо поговорили о консультировании тех, кто переживает горе. Кто знает, что из этого выйдет? Дин пожал плечами, стараясь казаться беззаботным, но я видела его насквозь. Я не идиотка. Я понимала, что этот мир его впечатлил. «Если Кэролайн откроет несколько новых клиник», — продолжал он, «она может поставить меня во главе одной из них. Это все изменит для меня». «Для нас», — подчеркнула я. «Да, конечно», — ответил он, не сводя глаз с телевизора. Моя кровь закипела. Я пристально наблюдала за ним, желая, чтобы он посмотрел на меня. Но он продолжал пялиться в чёртов телевизор. Я ненавидела его. Я ненавидела его каждой клеточкой тела. «Что происходит?» — в отчаянии спросила я и силой сжала его руку. «Почему ты не хочешь поговорить со мной? Я же чувствую, что что-то не так». Он вздохнул. Печально или раздраженно, я не могла сказать точно, но в любом случае это лишь еще больше меня разозлило. Я стиснула зубы и сжала руку в кулак, борясь с неистовым желанием выть и плакать, бить Дина и кричать. Почему он явился так поздно? С кем он был? С кем-то богатым и красивым? С Оливией Гамильтон? «Есть кое-что еще», — сказал он. «Мне очень жаль, надеюсь, ты не слишком расстроишься». Они пригласили меня в воскресенье покататься с ними на яхте. Совершить круиз по Гудзону. Я помню, что мы планировали поездку на лонг айленд но я просто не мог им отказать. «Почему ты не мог?» Жалобно спросила я, и из моей груди вырвался всхлип. Дин наконец осознал, до какой степени я встревожена, и посмотрел на меня. Я не мог отказать, потому что это по работе. И Кэролайн хочет, чтобы я там был. Я объяснил тебе, почему. Да, но... Почему все так? Почему жизнь так ко мне несправедлива? Ничего никогда не складывается так, как я хочу. Но я так ждала воскресенья. Я отчаянно пыталась возвать к его чувству ответственности, к его заботе о моем благополучии. Если бы он действительно беспокоился обо мне, это имело бы для него значение, верно? Я хотела, чтобы мы провели этот день вместе. «Я тоже хотел», — ответил он. «Но это очень важно. Гамильтона — значимые люди». «А я, то есть, ничего не значу? Это ты хочешь сказать, да?» «Нет, что ты? А, по-моему, да». Я не понимала, как он может вот так взять и сорвать наше воскресное свидание. Мы запланировали его больше недели назад. Я мечтала об этом каждый день, представляла все, чем мы займемся, что мы скажем друг другу, Я думала, это будет мой второй шанс вернуть нашу былую страсть. Но теперь... Теперь он хотел кататься по Гудзону на роскошной яхте с нью-йоркскими Гамильтонами. Какие еще молодые женщины там будут? Оливия? Богатая, изысканная и уверенная в себе. Она могла дать Дину все, а у меня не было ничего. Конечно, он предпочтет Оливию с ее ослепительным богатством и утонченной красотой, а не кого-то вроде меня. Унылую, несчастную и бесцветную. Мне хотелось кричать. Я резко встала и пошла на кухню. Дин остался сидеть на диване, чуть подавшись вперед, и низко склонив голову. Почему он не пошел за мной? Как он мог допустить, чтобы я чувствовала себя вот так и ничуть не переживать? Не выдержав, я расплакалась. Внезапно он оказался рядом. Сжал меня в объятиях, шепча нежные, успокаивающие слова. «Пожалуйста, не плачь. Мы съездим туда в другой раз», — сказал он. «К тому же ты не закончила шлифовать свою диссертацию. Ты поработаешь в воскресенье, а потом, когда закончишь, мы отправимся в долгую поездку. Тогда нам будет что отпраздновать. Мы проведем время намного лучше. Ты согласна?» «Я хотела верить ему» но чувствовала его отчужденность. Он говорил неискренне. Он ничуть не расстроился, что наша воскресная поездка сорвалась. Он хотел провести день с Гамильтонами. «И она там будет?» — спросила я, вытирая слезы со щек. «Кто?» «Ты знаешь, кто?» «Дочь. Оливия». Он отстранился. «Не знаю. Наверное. Ты поэтому хочешь поехать?» чтобы снова увидеть ее?» «Нет», — ответил он, и его щеки покраснели. «Я же тебе сказал, это важно для работы. Мелани, пожалуйста, перестань. Я просто хочу, чтобы ты любил меня», — я зарыдала. «Я не знаю, что делать, если ты не будешь меня любить. Прошу тебя, Дин, ты не можешь бросить меня, ты обещал, что не бросишь». Но правда ли он обещал? Я сомневалась. В его глазах что-то блеснуло. Беспокойство или страх, или, возможно, покорность судьбе. Я выдохнула с облегчением, потому что это означало, что он всё еще мой. Что он понимает, нельзя вот так с этим покончить. Он не мог просто уйти от меня, от этой грандиозной любви между нами. Я никогда раньше никого так не любила. Никогда. Мы должны были быть вместе. Он был всем, о чем я мечтала. «Обещай, что приедешь ко мне, едва сойдешь с лодки», — попросила я. «Обещаю», — сказал он. «Но ты тоже должна кое-что пообещать мне. Ты не проведешь этот день, тоскуя по мне и доводя себя до паники, как сегодня. Сосредоточься на своей работе. Это важный проект, Мелани. Важный для тебя». Я высморкалась и шмыгнула носом. «Хорошо, обещаю. Я пойду в библиотеку». Не буду сидеть у телефона. Отличный план. А теперь пойдем обратно в гостиную. Он шагнул вперед, утягивая меня за собой. Посмотрим вместе телевизор. Чувствуя себя немного лучше, я взяла его за руку и пошла за ним к дивану.